Ну-ка, выбеги, Маруся, на Балканы, на морозе. Огороды золотеют, пролетают карабины В усеченные пещеры, и туманятся вечеры. Первобытные олени отдыхают на полени, Птицы крабрые в колях отдыхают на полях. Вот и люди на заре отдыхают,